Глава шестая Выскочив на улицу, Нича и Виктор завертели головами, не зная, куда бежать, пока вновь раздавшийся шум не подсказал им нужное направление. Звук был очень знакомый, но в неестественно густой тишине он казался настолько чуждым, что Нича не сразу его узнал. «Это наша маршрутка», — подсказал Витя. «Побежали?» «Давай», — кивнул Нича и ринулся на звук. Выбежав на проспект, он остановился и снова завертел головой. Улица была абсолютно пустынной, не считая тяжело дышащего за спиной Виктора. Звук автомобильного мотора плавал в воздухе, словно в вязком киселе, где-то совсем рядом. Но уловить где именно было очень трудно. Звук отражался от зданий, отражения отражались еще раз и еще, и еще, и так, медленно затухая почти до бесконечности. Ничего уже стало казаться, что целый автопарк устроил гонки по дворам города, избегая встречи с ними. И тут зарал Виктор. «Да вон же она, вон!» Нича обернулся. Маршрутка неслась по перпендикулярной проспекту улицы. Именно неслась, на совершенно дикой скорости. И когда пересекла проспект в паре десятков метров от них, Нича не успел разглядеть, находился ли кто-то в салоне. Правда, ему показалось, что перед глазами мелькнуло что-то рыжее, но и сама машина была такого же цвета, так что ошибиться было просто. «Попробуй тут догони», — проворчал Витя. Нича тоже понял, что догнать автобус вряд ли удастся. Да и зачем, собственно? Ну, догонят они его, чисто гипотетически. Ну, окажется, что в нем недавняя покойница катается, что само по себе странно. А дальше-то что? Додумать ему не удалось. Теперь оранжевое пятно мелькнуло слева, в глубине проспекта. Разумеется, это была их маршрутка. Дико завывая двигателем, словно гоночный болид, она стремительно приближалась к ним. Нича непроизвольно отступил назад. Маршрутка пронеслась совсем рядом, обдав их с Виктором волной теплого воздуха. Перед Ничиными глазами промелькнула большая цифра 6 на стекле автобуса. От скорости она смазалась, и зрение восприняло ее как ряд шестерок. «Вот уж воистину!» — подумала Ничи. А еще ему опять показалось, что за окнами микроавтобуса он заметил что-то рыжее. «Но ведь покойница не была рыжей! Это... это Соня рыжая!» Мысль вспыхнула в мозгу, но не успела сформироваться. Маршрутка возвращалась. А слева, слева, откуда она только что ехала, тоже несся автобус, оранжевый, с цифрой 6 в нижнем углу лобового стекла. Эта маршрутка ехала медленнее, и Ничи решил во что бы то ни стало рассмотреть, кто находится в салоне. И кто сидит за рулем тоже. Промелькнула оранжевой молнией та маршрутка, что мчалась справа. Теперь и левая была совсем рядом — И тут закричал Виктор, «Вон еще одна! И еще!» Оранжевые маршрутки неслись теперь отовсюду. Вруливали с улиц и подворотен, катились и летели по проспекту, наполняя беззвучные доселе город ревом и воем. В тех, что ехали медленней, Нича успел рассмотреть водителей и пассажиров. Водителем везде был он сам. А пассажирами... Пассажирами, точнее пассажирками, была Соня. Десятки, сотни Сони мелькали теперь у него перед глазами в оранжевых автобусах. И везде они спали. «Что это за хрень?» Пытаясь переорать дикий шум моторов, вцепился в Ничин, рукав Витя. «Откуда я знаю?» — крикнул в ответ Нича, выдернув из пальцев Виктора руку. На самом деле он знал. Точнее догадывался. Соне нельзя было засыпать здесь, в декорациях. Ведь эти декорации кто-то сейчас творил... А кто-то еще в этот же момент работал с ними на других уровнях, не предполагая в них, конечно же, никакого мусора. Но мусор, то есть все они, случайные персонажи чужой пьесы, это еще полбеды. Хуже было то, что в декорациях оказался и чужой режиссер, спящая Соня. Ведь ей тоже что-то снилось. И Ницше даже предполагал, что именно. Соня наверняка пыталась как-то исправить ситуацию. Но ведь она сама говорила, что в снах нельзя что-то менять, их нужно просто смотреть. А тут... Тут теперь такая каша заварилась. В чьих-то снах присутствует кто-то, кто видит совсем другие сны, да еще и пытается их изменить. А ведь еще неизвестно, как сказывается на снотворении мира присутствие в декорациях и народных тел. Труп, похоже, снотворителям удалось отсюда убрать, а вот с живыми получается вообще не что, тем более, когда один из живых такой же, как они. Возможно, сейчас происходит нечто подобное тому, что кому-то снится, что Соне снится, что она едет в маршрутке, и ей снится, что кому-то снится, что Соне снится, что она едет в маршрутке. И так далее по кругу и бесконечности. Или вообще, Сониные сны привязаны совсем к другому месту. Получается примерно так, что она играет в компьютерную игру по карте совсем от другой игры. Что при этом происходит, трудно даже предположить. Голова у Ничи пошла кругом. Он попытался представить, каково сейчас тем снотворителям, что занято исправлением этого сбоя. Все они спят, но сон почти каждого болезнен и беспокоен. Кто-то мечется, многих ломает и крутит. Кто знает, что происходит при этом с остальным окончательным миром. Он понимал, что истины ему не постичь никогда. Да и какая может быть истина в хаосе? В программной ошибке, компьютерном сбое, наркотическом глюке он знал только одно. Соне нельзя здесь спать. Бежим назад, зарал он прямо в ухо Виктору. Соню он даже не стал будить. Лишь обернул покрывалом, на котором она лежала, изгреб в охапку. Девушка на миг приоткрыла глаза, брызнув на Ничу небесной синевой. «Что случилось? Мы приехали». «Спи, нормалек». «Все!» «Ничего так!» — улыбнулась Соня, вновь закрывая глаза. «Ага, ничего!» Витя оставался на улице. Едва Нича с дорогой ножей выбежал из подъезда, парень смахал руками. «Она тут!» — увидел спящую Соню, ойкнул и зашипел, как раскаленная сковородка под строю воды. «Маршрутка тут! На месте! Я даже не заметил, как и когда!» «Неважно!» — перебил его Нича. «Это хорошо, что она снова здесь. Значит, мы все делаем правильно!» Он быстро подошел к автобусу, машинально отметив, что тот не выглядит больше новеньким и сверкающим. Почему-то это тоже показалось ему добрым знаком. Нича, согнувшись, боясь потревожить Соню, осторожно забрался в салон. Уложил спящую девушку на заднее сиденье и сказал взбирающемуся следом Вите. «Сядь рядом с ней, придерживай, если что!» «На сей раз я буду ехать быстро». «А куда?» «Посмотрим», — ответил Нича и быстро покинул салон. Он хотел ответить домой, но очень боялся сглазить. Рассказывать же Виктору о своих догадках и предположениях казалось ему вовсе глупым. Но почему он решил, что если вернется сейчас на место аварии, если промчится там же, где они ехали утром в момент столкновения, то КамАЗ, или что там было, вынырнет снова и все повторится, только с более счастливым исходом? Почему он так верит, что кто-то сверхумный и всемогущий решает сейчас их проблемы? Ответов у него не было. Была лишь дикая надежда и непонятная уверенность в своей правоте. Нича обошел маршрутку спереди, забрался на водительское место и завел двигатель». Он и впрямь ехал быстро. В городе еще сдерживал себя, а как только вырулил на шоссе, ведущее к фабрике, переключился на пятую передачу и вжал педаль газа, что называется, до полика. Никаких других маршруток ни в городе, ни на шоссе больше не было. Весь мир, во всяком случае для Ничи, сосредоточился теперь только в этой, оранжевой маршрутке номер 6. Стрелка спидометра подрагивала возле сотни медленно переползла к ста не останавливаясь, добралась до ста двадцати. — Ничего так, ничего! — пробормотал Нича, приближаясь к месту аварии. Ему захотелось зажмуриться, так реально представился мчавшийся навстречу самосвал. Но прошла секунда, другая, еще и еще, а ничего не происходило. Вот уже слева потянулись серые блоки гаражей, которые, он хорошо это помнил, находились куда дальше, чем точка их невероятного перехода. Проехав еще с полкилометра, Нича затормозил у отворотки. Влево уходила дорога к фабрике, прямой путь вел к федеральной трассе на Санкт-Петербург. Выключив двигатель, Нича обнял баранку и опустил на руки голову. Что делать дальше, он не знал. И думать о чем-либо расхотелось совершенно. Его охватило вдруг полное безразличие. Остаться навсегда в этом мире декораций было все равно, что умереть. По крайней мере, так ему в тот момент казалось. Правда, настоящая смерть несла в себе гораздо больше соблазнов. Не нужно было дергаться, о чем-то думать, что-то решать. В салоне кто-то так громко зевнул, что Ничи машинально поднял с баранки голову и обернулся. Сладко потягиваясь, Соня с улыбкой пропела. «Ой, мальчики, я сейчас такой сон видела!» Впрочем, она тут же осеклась, быстро опустила руки, а умильное выражение лица сменилось на и испуганное. «Мне снилось море», — пробормотала Соня. «Как я, маленькая, купаюсь в нем с папой и мамой». «Хороший сон», — удивленно глянул на девушку Нича. «Чего ты так испугалась-то?» Ну я же... Я ведь никогда не вижу таких снов. Обычных снов, не связанных с...» Она запнулась и неопределенно мотнула головой. Нича понял. И понял еще, что ничего теперь не понимает. «Постой! Так ты не пыталась во сне все это исправить?» «Нет», — виновата пожала плечами Соня. «Я ведь говорю, мне снился обычный сон. В нем я даже не думала, что со мной на самом деле». «Ничего так! Откуда же тогда?» Ничи сообразил, что девушки с ними не было, когда они с Виктором наблюдали микроавтобусную какафонию, и пояснил, «пока ты спала, мы видели в городе странные вещи». «Какие?» — испуганно спросила Соня. «По улицам носилась наша маршрутка. Сначала одна, а потом их стало множество. И в каждой сидела ты, а за рулем был я» и мы подумали, что это ты пытаешься что-то сделать, исправить всю эту хрень. Нича в сердцах хлопнул по баранке, и машина недовольно пикнула. «Нет, я ничего такого не делала», совсем тихо сказала девушка и опустила голову. «Простите». «Да, может, и делала, но не помнишь», подал вдруг голос Витя. «Я читал, что пока спишь, сон может несколько раз сниться, в какие-то специальные периоды». «Фазы», — подсказал Нича. «Есть фаза медленного сна, а есть быстрого». Во время быстрого сны как раз и снятся. Вот-вот, — подхватил Виктор. А потом, когда медленная фаза наступает, то уже и не помнишь, что тебе снилось. Так что тебе могло до моря что угодно присниться. Тем более ты ненадолго просыпалась, — вспомнил Ничи. Так что море тебе уже точно после маршруток снилось. Не знаю, — задумалась Соня. Обычно я всегда помню, что в таких снах происходит. Да я и говорила ведь, что это не просто сны. Вряд ли они как-то с фазами связаны. Ничего так! «Ну, точно ведь ты не уверена?» «Не уверена». «Да какая теперь разница?» — подскочил вдруг Виктор. «Уверена, не уверена? Было, не было? Сейчас-то мы что будем делать?» Он с вызовом глянул на Ничу. «Твой план, я смотрю, провалился?» «У тебя есть другой?» — огрызнулся Нича. «Не ссорьтесь, мальчики, не надо», — жалобно попросила Соня. «Давайте вместе подумаем, как нам быть». «Да лучше уж не быть», — буркнул Нича, вспомнив свои недавние мысли. — Не надо так, — нахмурилась девушка. — Сдаваться никогда не стоит. Мы живы, здоровы, голод и жажда нам не страшны. Да все нормалек, нам ничего не угрожает. — Пока, — хмуро заметил Нича. — Пусть даже пока, — кивнула Соня. — Значит, тем более надо пользоваться моментом, и пока нам ничего не угрожает, что-то придумать и хотя бы попробовать сделать. — Я уже попробовал. — Коля, ну чего ты все ворчишь? — вскочила девушка. — Как дед старый? Бу — Бу-бу-бу-бу-бу-бу. «Ну, попробовал раз, но не получилось. И что ж теперь, сидеть сложа руки и на судьбу жаловаться?» «Можно еще разогнаться и о стену», — хихикнул Виктор. «Ничего так, это мысль», — поднял голову Нича. «Прекратите же вы», — вспыхнула Соня, но Нича поспешил ее перебить. «Да нет же, я серьезно. Ведь неизвестно, где мы на самом деле окажемся, умерев здесь. Но я полагаю, эту идею мы проверим в самую последнюю очередь». «Может, ты и прав», — успокоилась девушка и вновь опустилась на сиденье но сейчас мы этого делать точно не будем. Это уж действительно на самый крайний случай. Давайте думать, что делать сейчас. — А давайте поедем куда-нибудь подальше, — сказал Витя. — Может, это только здесь такая бойда, а в других местах все нормально? — Не думаю, — нахмурилась Соня, но идею Виктора поддержал Нича. — А что нам мешает убедиться? Все лучше, чем просто так сидеть. И, не дожидаясь ответа, он развернулся к баранке и повернул ключ в замке зажигания. Выехав на федеральную трассу, Нича остановился. Посмотрел направо, налево. Куда ехать? Логичнее казалось направо. Ближайший город находился в той стороне. Но Нича почему-то повернул налево. Впрочем, самому-то себе можно и признаться. Почему? Потому что ему стало страшно. Нича был почти уверен, что и соседний город тоже окажется пустым и мертвым. И тогда... Тогда прощай последние надежды. Конечно же, раньше или позже с ней все равно придется распрощаться, но уж все-таки пусть лучше позже, хоть на чуть-чуть. Хотя бы еще лишний час-полтора потешить себя этим сладким, но капризным и ветреным чувством с женским именем, которое, привередничая, даже умереть стремится последним. Соня и Виктор то ли не смотрели в окна, то ли им было все равно, куда ехать, но ни парень, ни девушка никак не прокомментировали «ничнен выбор». «Что ж», — решил он, поудобнее устраиваясь в кресле и расслабив пальцы, так что ладони теперь просто лежали на рулевом колесе, не сжимая его. Теперь можно и отдохнуть, просто покататься, наслаждаясь процессом. Действительно, до этого Ничи приходилось водить этот несчастный микроавтобус только в экстренных случаях, когда деваться было некуда, как только сесть за руль и гнать. Там уж было не до от процесса езды. Теперь же можно было недостаток этих впечатлений восполнить». Что он и делал, сознательно не разгоняясь более 80 км в час, чтобы продлить минуты удовольствия. Ибо некое внутреннее чувство упорно бубнило ему, что лофа скоро кончится. Пока же за окном тянулись обычные, знакомые пейзажи. Леса, поля, перелески. Смотреть на все это было куда приятнее, чем на безлюдные городские кварталы. На мгновение вообще забывалось, что с окружающим миром что-то произошло. Но стоило взгляду вернуться к ленте шоссе, Абсолютно пустой, в такое-то время суток, как сразу все вспоминалось, и приходилось приложить усилия, чтобы не дать захлестнуть себя в волне отчаяния. Вскоре лес вокруг стал более густым и высоким, плотнее подступив к дороге. С одной стороны, это создавало некую иллюзию защиты, но в то же время навевало подспудную тревогу. Тем более, что через какое-то время Ничи стало казаться, что с окружающим миром стало что-то не так. Сперва он не мог понять, что именно — Да, откровенно говоря, и боялся этого понимания, хотя и догадался уже, что без мятежности путешествия скоро наступит каюк. Он и наступил, когда из салона послышался Сонин возглас. «Смотрите, что это?» Нича сбросил скорость, подрулил к обочине и остановился. Скользнула мысль, что встать можно было и посреди шоссе, хоть на встречке, Но мысль была бесполезной и мелкой, потому он выбросил ее из головы, обернулся в салон и переспросил Соню, уставившуюся в окно. «Чего ты там увидела?» «Посмотри на деревья!» Нича повернул голову и глянул в лобовое стекло. «Деревья как деревья! Разве что ветви и листья совершенно неподвижны, так это всего лишь из-за отсутствия ветра!» «Нормальные деревья!» Начал он, вновь обернувшись в салон, но тут его взгляд проник за окно, в которое смотрели Соня и Виктор. «Ничего так! Что это за хрень еще?» Деревья, которые по ходу движения казались совершенно обычными, с обратной стороны выглядели нарисованными. Причем зачастую условно, в виде торопливых штрихов и пятен. То же самое касалось травы и самого шоссе, которое возле микрушки было прорисовано еще более-менее детально, а вот назад простиралось неаккуратной графитовой штриховкой. Ничи потянулся к дверной ручке, намереваясь выйти и, что называется, пощупать очередные чудеса. Но Соня, оторвавшись наконец от окна, заметила его движение и закричала. «Не выходи! Не вздумай!» «Почему? Надо же посмотреть, что это такое!» «Зачем надо?» Еще больше испугалась Соня. «Не надо! Совсем-совсем не надо! Лучше давай поедем!» «Да почему не надо-то?» — взбунтовался Нича. «Если мы на все будем глаза закрывать, то и не поймем ничего!» «Мы и так не поймем, только хуже себе можем сделать. Машину это шоссе держит, значит, надо ехать, а человека неизвестно еще, выдержит ли. Или выскочит из нарисованного леса ластик-ужастик и сотрет тебя нафиг!» — хохотнул Виктор. Нича удивленно посмотрел на него. Как же быстро адаптировался к чудесам парень. То чуть в обморок не падал от малейшей неожиданности, а теперь вон их охмить уже начал. «Я на тебе сначала проверю», — сказал Нича, и даже Соня не поняла, пошутил он сейчас или нет. Витя же моментально заткнулся. «Может, поедем, Коля?» — попросила Соня. «Куда?» — вздохнул Нича. «Назад? Вперед?» «Сначала вроде бы лес нормальным был. И что мы теперь, в лесу жить будем?» «Ну, давай тогда вперед». Нечее и дал бы, но тут из леса вышел волк.